Третье. С Юрой они почти привычно поссорились перед его отъездом, но ссора не переросла бы в безобразный скандал, если бы Саша не уронила косметичку. До этого все шло прекрасно, во всяком случае, до той минуты, когда он сказал с виноватым видом «Прости, дружечка, мне пора». «Уже?» Саша изумленно взглянула на часы. «Половина седьмого, а он обещал, что останется до полуночи». Она запекла мясо в духовке, купила его любимое вино. Он помялся в дверях, долговязый, заросший щетиной, на подбородке шрам. В детстве упал с и рассек кожу о камень. На правом виске седина ярче, чем на левом. Иногда Саша хотела, чтобы она не могла воспроизвести в таких подробностях его лицо. Пусть бы кто-нибудь всемогущий дал ей ластик, который можно стирать из памяти и из снов. Она позвонила неловко объяснил Юра. «Говорит, срочно нужно что-то обсудить». «И ты, конечно, сорвался к ней по первому зову». Саша не сказал этого вслух. Их отношения не подразумевали, что она имеет право на претензии. В самом начале, когда еще все можно было отыграть назад, Юра честно предупредил. «Жену не брошу». «Она беспомощная, у нее случаются приступы, она может довести себя, бог знает до чего». Саша тогда мысленно... Поаплодировала этой проныри. Старый как мир способ. Я без тебя погибну, любимый. Но ведь работает же. Даже такой умный во всех отношениях человек, как Юрка, купился на этот фокус. Неприятная мысль, что он не купился, а лишь делает вид для нее, Проносила ледяным сквозняком в голове, но Саша тут же отгоняла ее прочь. Иногда она с невеселой усмешкой думала, что в мастерстве создания иллюзий для внутреннего пользования ей нет равных. Кто она такая, если взглянуть объективно? Хм? Александра Стрижанова, 35 лет, любовница женатого мужчины, бездетная, незамужняя, втянутая в служебный роман. Какая пошлость! А кем она себя видит? Любящей любимой женщиной, к тому же объединенной с возлюбленным общим делом. Саша подозревала, что не в столь отдаленной временной точке двое этих видимостей столкнутся, и тогда ей придется тяжко. М -м, может, ты поговоришь с ней и вернешься? Голос звучал жалобно. Он покачал головой. Извини, дружок, ты ж понимаешь. Саша все понимал, однако в душе стремительно разрасталась злая обида. Так что к той минуте, когда Юра оделся, Саша успела наговорить ему некоторое количество неприятных слов. Ругаться с Юркой было все равно, что кричать в подушку, он гасил любую агрессию. Через некоторое время Саша просто выдыхалась, а они делали вид, что ничего не произошло. Так и случилось бы и на этот раз. Все бы обошлось, если бы она не уронила косметичку. Юрка попытался притянуть Сашу к себе, обнять, помириться, и она случайно сшибла ее с тумбочки. Два корректора, три пудры, тон замазка от синяков, тушь четырех цветов, все рассыпалось по полу. Стриженова вскрикнула на весь небогатый арсенал ухищрений, чтобы скрыть свой возраст. Круги под глазами, носогубные складки, мелкие неровности кожи, поплывшие уголки губ. Три помады и два блеска, чтобы казаться соблазнительнее для него. Ему тридцать пять и он мужчина в расцвете лет, ей тридцать пять, и она... Впрочем, достаточно. Ей тридцать пять, и не нужно ничего усугублять объяснениями. Саша столбенела. Она видела рассыпавшуюся косметику, понимала, что Юра это видит, и ее жгли стыд и ярость. Все жалкие убогие хитрости оказались выставлены на показ. Она закричала ему что-то ужасно жестокое, злое, несправедливое, такое, что он отшатнулся. Но остановиться Саша уже не могла. Она наступала на него. Слова сами срывались с губы, и в конце концов он постыдно бежал, ошеломленный всплеском ее ярости. Оставшись одна, Стриженова расплакалась. В слезах она ползала по полу, собирая свою косметику. Но лишь через час ее настигло страшное озарение. Юрка же ничего не понял. Для него осталось загадкой, что произошло. Ну да, он был неосторожен, из-за него раскатились какие-то тюбики, ну и что? Неужели из-за этого она словно с ума сошла? Саша расплакалась во второй раз. Уже от того, какой истеричной дурой выглядит в его глазах. Она выпрямилась перед зеркалом, оттерла слезы. Что за лицо? Губы недобро поджаты, в глазах страх. А это вертикальная морщина, словно ров между бровей. «Некоторые люди от любви хорошеют», — подумала Саша, а — «некоторые портятся». Ей вспомнилась тетушка Эля, сестра матери, женщина артистичная и любвеобильная. Собираясь разводиться с очередным супругом, Эля экспрессивно объясняла Сашиной маме, что толкнуло ее на этот шаг. «Причина всегда была одна». Я чувствую, что с ним бегу навстречу жестокой неврастении, патетичного восклицала тетушка. На памяти неврозов у тетки ни разу не случалось. Несмотря на то, что выглядела Эля прелестной сумасбродкой, головка у нее была ясная, нервная система крепкая, как у снайпера. Бегу навстречу неврастении, повторила следом за тетушкой Саша, вспомнив эпизод с косметичкой. В отличие от сетушки Элли, в ее случае это была правда. Уехать бы. Сбежать к морю, сбросить старую истерзанную шкуру, бродить по берегу, ничего не видя, кроме приливов и отливов. Пусть вымывает из бедной головы все мути накипь. Саша уцепилась за эту мысль. К морю. Да куда угодно, лишь бы подальше от нынешней жизни. В дверь позвонили. На площадке стояла соседка и размахивала белым прямоугольником. «Александра, мне по ошибке в ящик твое письмо сунули. Танцуй!» Вернувшись на кухню, Саша распечатала конверт. Ей пришлось перечитать письмо трижды, чтобы понять, о чем идет речь. Когда зазвонил телефон, она сидела в окружении вороха старых фотографий. «Девятый класс», «Десятый», «Одиннадцатый». Все годы она ощущала себя редкостной страхолюдиной. Сейчас остается только удивляться, чего? Миловидное лицо, стройная фигурка. Та же тетушка Элли на каждый свой день рождения заявляла, «Обожаю свой новый возраст! Дурь уже выветрилась, а до маразма еще далеко». Саша многое отдала бы за такое мировоззрение, но привить себе Элиной мысли, как веточку к дереву, у нее не получалось. «Не успеешь выбраться из подростковых комплексов, как тебя засасывает страх старости», — грустно сказала Саша девочке с фотографии. «Да <деживешь> до моих лет, поймешь». Телефон все трезвонил и трезвонил. А Саша ответила, не взглянув на определитель. «Дружочек, прости меня», — проговорил Юра. Голос трубки звучал гулко. На заднем плане слышали гудки машины чей-то приглушенный смех, — Саша представила, как он стоит посреди сквера, а по кустам бегает Миттельшнауцер Васька. Окна смотрит жадными глазами, точно коты, между домов заблудился ветер и рвется куда-то ищет выход. «Ну не молчи!» — устало попросил он. «Поговори со мной, Саш!» Она сидела, прижав горячую трубку к уху. «Ладно», — согласился Юра, — «давай я скажу». «Я тебя люблю, ты знаешь?» Еще утром Саша плакала бы от радости, услышав это. «Я тебя тоже люблю», — медленно ответила она. «Но я устала тебя любить, Юр. Не от этого плохо». «От любви не бывает плохо». Саша даже рассмеялась его чистосердечному признанию. Оно означало, что у Юры все хорошо, и он не понимает, как может быть иначе. В одном доме жена, в другом подруга, и везде тебя ждут, везде тебе рады. Она уедет в начале апреля, — наконец сказал Юра. Хочешь, махнем куда-нибудь вместе? Нет. Почему? Потому что в начале апреля меня не будет в городе. А где ты будешь, — удивился он. «Прости, я не хочу с тобой это обсуждать», — произнесла Саша фразу, которую еще вчера даже представить себе не могла в его адресе, нажала «Отбой». «В отеле «Тихая заводь». Вот где». Она вытащила из кучи снимков групповую фотографию их класса. Вот она стоит, крайняя слева во втором ряду. Юная испуганная девочка, заточенная в башне своего уродства которого на самом деле никогда не было. Девочка не верила, что ее кто-нибудь когда-нибудь сможет полюбить. «Ну вот, тебя полюбили», — сказала ей Саш. «Стало легче?» Она решительно сгребла все снимки в груду. «Поеду. Поеду в тихую заводь». Прекрасное название, соответствующее моменту. Камень на шею, и в тихую заводь усмехнулась она. Все-таки ужасно интересно, во что превратились бывшие одноклассницы.